Глава вторая. «То, что вы говорите, интересно», — сказал мистер Блеквуд, обращаясь к Дон Педро. «Я отношусь к кинематографу как к деньгам. Не люблю, но понимаю значение». Все засмеялись, одни слабо, другие громко, как Альфред Исаевич. «Очень, однако, действует вид миллиардера. Даже на независимых людей», — подумала Муся. Ничего не было ни умного, ни смешного в том, что он сказал. Ей, впрочем, скорее нравился мистер блэквуд Его и за глаза называли обычно мистер блэквуд Совсем не такой, как полагается. Американский миллиардер должен быть высокий, сухощавый и флегматичный, а он и невысокий, и не худощавый, и не флегматичный. Ему полагалось бы кратко ронять слова, а он болтает, как птичка поет, и, кажется, очень рад, что его слушают. Но от чего бы ему не сесть? Что ж так стоять у камина? Нам всем неуютно. Вот и Серезье из-за него стоит, и Дон Педро. Нищеретов, разумеется, развалился в лучшем кресле. И тот, мальчишка Мишель, тоже. А что, если сказать этому миллиардеру, сядьте, мистер Блеквуд? Вы нам всем надоели, помолчите. Или скажите, можете ли вы еще любить женщин? А этот бородатый социалист на меня ноль внимания, как говорил Витя. Бедный Витя. Не забыть пятнадцатого послать ему чек. Кинематограф, как деньги, может служить и добру, и злу продолжал Блэквуд. — Все дело именно в этом. Чему он будет служить? — А что я говорю? — Именно это я и говорю, — радостно подхватил Дон Педро. Разговор шел то по-английски, то по-французски. Большинство гостей понимало оба языка. Переводчица изредка, когда нужно было, служила Муся или Жюльет. Альфред Исаевич, оказавшись за границей, принялся изучать иностранные языки с железной энергией. «Немного подучился», — скромно говорил он. Дон Педро еще при Гетмане получил от сионистской организации командировку в Соединенные Штаты, пробыл четыре месяца в Нью-Йорке и вернулся в Европу, восхищенный американской жизнью. Хоть почему-то считал нужным говорить о... душих Души, знаете, там все-таки нет. Души. То да не то. Командировка его кончилась, и он искал занятий. Альфред Исаевич развил свой план большого идейного кинематографического дела, которое должно служить примирению и братству народов. Понять его было нелегко. Однако почетные гости, Блэквуд и Сарезье, слушали со вниманием. Но для этого нужны деньги. Большие деньги, — закончил Дон Педро, испуганно взглянув на американца. По моим подсчетам, не меньше двух миллионов франков. Он, по-видимому, ожидал восклицаний ужаса. Американец только улыбнулся. Здесь два миллиона франков считались большой суммой. Мистеру Блеквуду многое было смешно и непонятно в Европе. Как даме прокалывающий для Серег уши, смешна и непонятна негритянка, прокалывающая для Серег нос. Он прекрасно понимал, что этот человек подбирается, довольно наивно, к его деньгам. Вероятно, к ним подбирались и другие, хозяева, гости, французский депутат, с которым он сыграл три Робберов-Бридж. Это нисколько не удивляло и не сердило мистера блэквуда Того же хотели почти все знакомые с ним люди и очень многие незнакомые. Его, напротив, удивило бы, если показалось, что кому-нибудь он ни для чего не нужен. Это даже, вероятно, огорчило бы мистера Блеквуда. Он свыкся со своей ролью общего благодетеля. — Я таких астрономических цифр не запоминаю, — произнес он с улыбкой и прикоснулся к рукаву Альфреда Исаевича. Представьте мне записку об этом деле. Я хочу знать, что вы мне предлагаете. — С большим удовольствием, — сказал просияв Дон Педро.